Издательство Бомбора Океан книг Манускрипты, Изменившие мир. Самые удивительные рукописи средневековья Кристофер де Амель Читает Сергей Уделов Введение Эта книга посвящена известным средневековым рукописям. Она рассказывает о том, что они говорят нам и почему имеют такое значение. Изначально предполагалось, что она будет называться «Интервью с рукописями». Ее глава и правда мало чем отличаются от серии «Интервью со знаменитостями». А в настоящих «Интервью» традиционных опубликованных беседах с известными людьми обычно описывается обстановка и обстоятельства того, как эти встречи произошли. Как правило, авторы пытаются создать ощущение разговора и взаимодействия с собеседниками. Конечно, вы заранее получаете информацию о людях, с которыми будете беседовать. Но какими они окажутся на самом деле... Когда откроют дверь, пожмут вам руку и пригласят присесть. В тексте может быть сказано что-то об их внешности, одежде, поведении, стиле общения. Мы все можем притворяться, что знаменитость на самом деле ничем не отличается от любого другого человека. Но, несомненно, реальная встреча и разговор с фигурой мирового масштаба вызывают трепет. Действительно ли он или она впечатляет своим обаянием или, как иногда бывает, скорее разочаровывает. Вы можете попытаться выяснить, как люди стали знаменитыми и заслужена ли их репутация. Слушайте и позвольте им говорить. Хороший интервьюер может выведать секреты, неизвестные до сих пор, даже если знаменитость собиралась умолчать о них. В подслушивании, как эти интимные признания выходят на свет, для читателя есть даже что-то от воеризма. Самые знаменитые иллюминированные рукописи для большинства из нас также недоступны в реальности, как и очень известные люди. Практически каждый человек имеет возможность увидеть многие великие картины и архитектурные памятники, если он достаточно вынослив и располагает средствами на путешествие. Прямо сегодня мы можем оказаться перед Великой Китайской Стеной или рождением Венеры Боттичелли. Но попробуйте, только попробуйте достать из стеклянной витрины в Дублине Келскую книгу, чтобы полистать ее. Этому не бывать. В наши дни большинство величайших средневековых рукописей почти никогда не выставляются на всеобщее обозрение, даже в затемненных витринах. А если и выставляются, то можно увидеть только один их разворот. Они слишком хрупкие и слишком ценные. Легче встретиться с Папой Римским или президентом Соединенных Штатов – чем прикоснуться к великолепному часослову герцога Берийского. С каждым годом получить доступ к рукописям становится все сложнее. Идея этой книги таким образом заключается в том, чтобы пригласить слушателя сопровождать автора в его путешествии. В этом путешествии вы сможете узнать о прекраснейших иллюминированных рукописях Средневековья, подержать их в руках и взять у них интервью. «Палеографы» — общее название для тех из нас, кто изучает древние рукописи, привыкли работать в читальных залах собраний редких книг. Но для широкой публики эти святилища также недоступны, как для меня была бы могила пророка Мухаммеда в Медине. Современные национальные библиотеки входят в число самых дорогих когда-либо построенных общественных зданий. Однако мало кому удается проникнуть туда, где стоят специальные столы, предназначенные для знакомства с самыми ценными на свете книгами. Иногда обстановка изучения рукописей величественна и устрашающая, иногда очаровательно неформальна. Доступ к ним — это секрет известны лишь посвященным. Правила допуска и обращения с рукописями сильно различаются в разных хранилищах. Об этом аспекте истории науки часто полностью забывают. Величайшие иллюминированные книги Средневековья — краеугольные камни нашей культуры, но почти никто не берет на себя труд описать условия их существования. С некоторыми великими рукописями можно познакомиться по факсимельным изданиям или по оцифрованным изображениям в интернете. Они также доступны и привычны, как официальные биографии известных людей. Но любая копия совсем не то же, что оригинал. Встреча с ней переживается совершенно иначе. Факсимели безродны и лишены корней. Невозможно по-настоящему узнать рукопись или что-то написать о ней, не увидев ее и не подержав в руках. Они изобрели еще фоторепродукции, которая была бы такой же на ощупь, имела бы тот же вес, текстуру, неоднородную поверхность, отмечающую отступы разлиновку, толщину, запах, патину времени, как настоящая средневековая книга». Что не может сравниться с волнением и трепетом, возникающим, когда знаменитая рукопись наконец-то ложится на стол перед вами. Вы не просто видите ее, как под стеклом витрины, но можете по-настоящему прикоснуться к ней и рассмотреть каждую трещинку. Всегда будут детали, которых до этого никто не увидел. Каждый раз вы будете открывать что-то новое. Незаметные свидетельства можно собрать, изучив следы изготовления, царапины, затертые и перекрашенные места, отпечатки краски, заплаты, швы переплеты, переплеты, нюансы цвета и текстуры. Всего этого совершенно не видно на любой репродукции. При встрече лицом к лицу рукописи иногда могут ответить на неожиданные вопросы как о самих себе, так и о времени, когда они были сделаны. В каждой главе этой книги есть новые наблюдения и гипотезы, которые возникли исключительно благодаря привлечению оригиналов рукописей. Садитесь поудобнее и тихо слушайте, что говорят нам книги. Позвольте им говорить. Помимо всего прочего, это интересно и доставляет огромное удовольствие. У средневековых рукописей есть биографии. Все эти книги сохранились на протяжении веков и дошли до наших дней. В их жизни сменяли друг друга владельцы и эпохи. Рукописями пренебрегали или восхищались. Мы будем распутывать провинансы, которые до сих пор были совершенно неизвестны. Провинанс. История владения предметом его происхождения. Иногда эти истории очень драматичны, ведь книги принимают участие в европейских делах на высшем уровне. Их можно обнаружить в разных местах, от спален средневековых святых и королей до тайных убежищ нацистской Германии. Фатали книги имеют свою судьбу. Некоторые рукописи почти не снимались со своих полок с того самого дня, как были закончены. Другие путешествовали по причудливым маршрутам известного мира в деревянных сундуках или сидельных сумках, покачивающихся на спинах лошадей. Они пересекали океаны на маленьких парусниках или в грузовых отсеках самолетов, ведь книги легко перевозить. Многие в свое время продавались и выставлялись на аукционах. Назначенные им цены стали частью меняющейся истории вкуса и моды. Жизнь каждой рукописи, как и каждого человека, не похожа на другие. У каждой из них есть своя история, достойная рассказа. Для интервью здесь выбраны 12 рукописей. На самом деле никто не знает, сколько средневековых книг сохранилось в мире, может миллион, а может и больше. Поэтому выбор был поистине огромным. Любая рукопись увлекательна. Даже самая простая и потрепанная книга предложила бы достаточно материала, чтобы хватило на целую главу. Однако для слушателя это могло бы стать не столь чарующим опытом. Мы будем путешествовать в великолепной компании. Когда вы сидите в читальном зале библиотеки, перелистывая страницы какого-нибудь потрясающе иллюминированного тома, вы можете почувствовать некоторое уважение со стороны ваших коллег за соседними столами, изучающих более скромные книги или архивы я надеюсь разделить с вами это тихое удовольствие от общения с прославленными рукописями. На короткое время они станут нашими близкими друзьями. Присоединяйтесь. Позвольте себе небольшую слабость, похвастаться знакомством со знаменитостями. Из числа этих титанов я постарался отобрать представителей разных видов средневековых книг. Здесь представлены не только Евангелие и Часословы но также астрономические тексты, библейские комментарии, книги, связанные с музыкой, литературой и политикой эпохи Возрождения. Мы могли бы также выбрать литургию, медицину, право, историю, романы, геральдику, философию, путешествия или многие другие предметы, широко освещенные в рукописях Средневековья. Я выделил книги, которые казались мне характерными для каждого столетия, от шестого до шестнадцатого. Все они рассказывают нам что-то о своем времени и обществе, которое их создало. Чтобы написать эту книгу, я посмотрел каждую из рукописей. С некоторыми из них я уже имел дело раньше, но теперь пришел без каких-либо определенных ожиданий. Любые новые открытия, а они, безусловно, есть, были предложены самими рукописями во время описанных здесь встреч. Я расскажу, как это происходит. Все рукописи имеют разные размеры. Миниатюрный характер ремесла художника составляет значительную часть очарования средневековых книг. Тем не менее, некоторые из этих рукописей огромны. Если изучать историю искусства исключительно по репродукциям, уменьшенным как в учебниках или увеличенным как на экранах во время лекций, можно потерять всякое представление о соотношении размеров одной рукописи с размерами другой. На протяжении всего Средневековья люди обращали особое внимание на иерархию предметов, Как в природе, так и в человеческом мире. Они часто выражали эту иерархию с помощью размеров. Самая большая книга здесь Амиатинский кодекс, так называемый пандект всего Писания, созданный для выставления на всеобщее обозрение. Самая маленькая изящный часослов Жанны Наварской, сделанный для королевы. Когда рукопись приносит на ваш стол в библиотеке, даже до того, как вы ее откроете, часто возникает неожиданное осознание того, насколько она велика или мала. Какие-то вопросы проясняются по ходу рассказа. Первая глава, посвященная Евангелию святого Августина, переносит нас в эпоху, когда после крушения Древнего Рима зарождалась новая христианская культура. амиатинский кодекс во второй главе — это древнейшая сохранившаяся латинская Библия. Как гласит посвящение в ней, ее отправили в Италию от крайних пределов земли те, кто гордился своей римской ученостью. Несравненная келтская книга в третьей главе — это рукопись четырех Евангелий, совершенно другого типа. С ней мы погружаемся в тот далекий кельтский мир, где магия и вера были неразделимы. В конечном счете она сыграла свою роль в формировании современного чувства ирландской национальной идентичности. Четвертая глава посвящена копированию рукописей и культур. «Стремительная гонка к тысячному году» и ожидания апокалипсиса волновали X век, и ими наполнена пятая глава. Серьезные и далеко идущие последствия нормандского завоевания 1066 года можно непосредственно и наглядно увидеть в рукописях, рассмотренных в шестой главе. Двенадцатый век знаменует собой важнейший переход от монашеского изготовления книг к светскому. Водораздел в истории учености и искусства. Это один из недооцененных поворотных пунктов для нашей цивилизации. В седьмой главе мы раскроем имя короля, который владел одной из прекраснейших псалтирий своего времени. В восьмой возьмем маленькую книжечку из Мюнхена и найдем в ней «Песни любви и вожделения студентов», и странствующих шкалеров начала тринадцатого века. Девятая глава представит нам изящный часослов, сделанный для дочери короля, которая, как и ее рукопись, стала пешкой в политических играх. История этого часослова ведется от беспокойной династии Людовика IX святого к Герману Герингу. Десятая глава посвящена контерберийским рассказам. Она рассказывает о зарождении знакомой нам английской литературы и книгоиздания, а также об ответственности и опасностях литературных исследований. Одиннадцатая глава «О полубоге» посвящена военному искусству, оружию и современной России. Закончим мы двенадцатой главой о роскоши и деньгах. Все эти двенадцать интервью рассказывают об истории, интеллектуальной культуры и искусства от заката Римской империи до Высокого Возрождения и дальше, перенося рукописи из их времени в наш современный мир. Эти книги объединены не только славой, но и другими общими особенностями. Все они – манускрипты, что означает «просто написанные от руки». Других вариантов и не было. До изобретения книгопечатания в середине пятнадцатого века любая книга неизбежно переписывалась вручную. Почти все средневековые рукописи так или иначе украшены по меньшей мере цветными инициалами, а очень часто золотом и миниатюрами. У большинства нет точных датировок и титульных листов. Страницы книг в средние века нумеровались редко. Сейчас принято, и я следую этой договоренности, считать не страницы, а листы рукописей. Каждый лист нумеруют, обозначая лицевую «ректа» или оборотную «верса» сторону. Обычно эти обозначения сокращают до «р» и «в» в большинство рукописей средневековой европы в том числе все описанные здесь написаны на коже животных продолговатые прямоугольники пергамена складывали пополам и вкладывали один в другой формируя блоки обычно но не всегда эти блоки состояли из восьми листов или шестнадцати страниц в конечном итоге их сшивали по центру вместе с сгиба. Каждый такой блок называется «тетрадь», как сфальцованной тетради в современной печатной книге в твердом переплете. Серия последовательно переплетенных тетрадей составляет целую рукопись. Я объясняю все эти детали так подробно, потому что они связаны с так называемой структурой рукописи. Ей посвящена важнейшая часть каждой главы этой книги. Фалеографы Описывают структуру с помощью формулы, которая на первый взгляд кажется такой же непостижимой, как схема вязания или последовательность ДНК. Однако на самом деле эта формула довольно точна и проста. Каждая тетрадь нумеруется строчными римскими цифрами. Количество листов в тетради записывается над строчными арабскими цифрами. Возьмем простой пример. Рукопись из 86 листов состоит из 10 тетрадей, по 8 листов в каждой. За ними следует еще одна тетрадь из 6 листов. Такая структура блока будет описана следующим образом. 1, 10, 8, 11, 6. Многие средневековые рукописи, а может быть и большинство из них, сохранились не полностью. Допустим, в той же самой рукописи когда-то было 86 листов, но теперь она сократилась до 83 листов. По одному листу в начале и в конце блока, а также один лист где-то посередине, были утрачены. Структура блока может быть записана так. 1, 7. Из 8 отсутствует 1. 1 лист перед листом 1. 2, 5, 8. Шесть — семь. Из восьми отсутствует третий. Один лист после листа — сорок один. Семь — десять — восемь. Одиннадцать — пять. Из шести отсутствует шестой. Один лист после листа — восемьдесят три. Когда мы посмотрим на любую рукопись, станет понятно, что структура чрезвычайно важна. Иногда она показывает пропуски в тексте, или в циклах изображений там, где их никто не ожидал увидеть. Чтобы понять рукопись, нам нужно иметь представление о том, как она выглядела, когда была новой. Что еще более важно, структура напоминает нам о том, что рукопись сделана из частей, которые первоначально были отдельными и самостоятельными. Трудившиеся вместе песцы и миниатюристы, по-видимому, распределяли между собой, не тетради. Очень часто почерк сменяется на границе между двумя тетрадями. Мы будем видеть это все время. От Амиатинского кодекса в конце VII века до часослова семьи Спинола 800 лет спустя. Признаюсь, я очень люблю описывать структуру рукописей. Я получаю странное удовлетворение, просчитывая тетрадь за тетрадью и обнаруживая, что получившаяся сумма обнадеживающе совпадает с точным числом страниц в книге. Ответ должен быть однозначным. Вы всматриваетесь в центральные сгибы, ищете нити-переплеты и постепенно выстраиваете серию V-образных диаграмм, изображающих структуру всего тома. Это было бы совершенно невозможно при работе с ваксимили или микрофильмом. Часто эта структура становится волшебным ключом к разгадке смены почерков и единиц текста. Иногда я думаю, что если я когда-нибудь выйду на пенсию, мне нужно назвать мой коттедж «дэнколэйшн». От колэйшн, компоновка, структура блока. Примечание редакции. Есть еще одна особенность, которая встречается в каждой главе. В отличие от печатной книги, которая чаще всего сходит со станка в рамках единого процесса, любая рукопись требует длительного времени на изготовление. Ее могли начать в одно время, а изменить или закончить уже на последующих этапах. Рукопись чем-то похожа на здание или мебель ручной работы. Их можно оставить незаконченными на некоторое время, или частично разобрать и переделать, добавить или удалить что-то, все время приспосабливая к капризам и потребностям следующих владельцев. Некоторые из кажущихся загадок рукописей, о которых здесь идет речь, разрешается, если вдруг становится понятно, что книга изготавливалась в несколько этапов. Если бы мы действительно путешествовали вместе, то я постарался бы передать вам то наслаждение, которое можно получить, рассматривая рукописи. Я надеюсь, что и такие виртуальные встречи принесут удовольствие. Конечно, я самый предвзятый человек в мире, но я думаю, что средневековые рукописи во многом действительно увлекательны. Я хочу знать о них все. Кто их сделал? когда, где и зачем, что в них входит и откуда взялись их тексты, почему именно эту рукопись сочли необходимой, как они переписывались и при каких условиях, как это повлияло на их формат и размер, какие материалы были использованы, сколько времени потребовалось для изготовления рукописей. Почему, как и кем они были украшены? Если были, а если нет, то почему? Сколько они стоили? Как были переплетены? Кто их использовал и каким образом? Как они переписывались впоследствии и переписывались ли? Какие изменения были внесены позднее? Где рукописи хранились? Как они были разложены на полках и внесены в каталоги? Каким образом они дошли до наших дней, часто вопреки всем препятствиям? Кому они принадлежали, как и за сколько их покупали и продавали, ведь они всегда были дорогими. При каких обстоятельствах они попали к своим нынешним владельцам? И как мы можем получить ответы на все эти вопросы? Мы можем наслаждаться тем, что беззастенчиво суем нос в дела мужчин и женщин далекого прошлого. И используем те же уникальные предметы, что приносили радость и им. Идея этой книги родилась из разговора с Кэролайн Дауни. Я уговаривал ее, как часто уговариваю людей, не надеясь, что это случится, прийти посмотреть библиотеку Паркера в любое время, когда она будет в Кембридже. Однажды она явилась без предупреждения, имея в запасе полчаса. Она никогда особо не заглядывала в средневековые рукописи. Мы достали том Библии из Берри сент Эдмонс. Это одна из первых английских книг. Она была написана около девяносто 1199 годов и иллюминирована профессиональным миниатюристом. Очарование первой встречи новичка с рукописью доставило удовольствие и мне, и Каролайн. Передо мной был поставлен вызов. Попытаться передать широкой аудитории тот трепет, который возникает, когда хорошо осведомленный читатель, но не специалист, вступает в тесное общение с важнейшими средневековыми рукописями. Я старался избегать технических терминов, известных только специалистам-историкам. Если бы это было настоящее посещение библиотек, я бы посоветовал вам прервать меня, если что-то покажется неясным или слишком сложным. Наша встреча должна быть настолько похожа на разговор, насколько это возможно в опубликованной книге. По этой причине я не поддался искушению усеять текст с носками». Я, например, не могу читать книгу с подстрочными примечаниями, не заложив многие страницы пальцами. Это замедляет повествование и утомляет неспециалиста. Я также в долгу перед всеми хранителями, которые благосклонно принимали меня и часто делились информацией. Мы, работающие в полиографии, знаем целую международную сеть единомышленников, историков и библиографов, и охотно помогаем друг другу, когда можем. Мы беседуем в вестибюлях библиотек и болтаем на конференциях. Мы просим совета по электронной почте. Мы иногда останавливаемся в гостях друг у друга. Я надеюсь, что станет очевидным. Подобная книга возможна только благодаря целой жизни друзей и коллег. Есть два человека, которых я хотел бы отметить в самом начале. Первый — это, конечно, моя жена Мэтта. Она несколько лет терпела, пока я писал эту книгу, и великодушно появляется в тексте в качестве объекта нескольких шуток. Это такая уловка. Ей придется прочитать книгу, чтобы найти их. Второй — мой старый друг Скотт Шварц из Нью-Йорка. Он обсуждал со мной проект с самого начала и помог определить его особенности период плохого самочувствия, которое теперь слава богу прошло, он читал первый черновик каждой главы сразу по завершении, и я многим обязан его мудрости и проницательности. именно ему я посвящаю эту книгу.